При объединении квантовой механики с общей теорией относительности возникает, по-видимому, новая, доселе неизвестная возможность. Пространство и время могут вместе образовать конечное четырехмерное пространство, не имеющее сингулярности и границ, и напоминающее поверхность Земли, но с большим числом измерений. С помощью такого подхода удалось бы, наверное, объяснить многие из наблюдаемых свойств Вселенной Например, ее однородность в больших масштабах и одновременно отклонение от однородности, наблюдаемое в меньших масштабах, такие как галактики, звезды и даже человеческие существа. С помощью этого подхода можно было бы объяснить даже существование наблюдаемой нами стрелы времени. Но если Вселенная полностью замкнута, и не имеет ни сингулярности, ни границ, то отсюда вытекают очень серьезные выводы о роли Бога как Создателя. Однажды Эйнштейн задал вопрос, какой выбор был у Бога, когда Он создавал Вселенную? Если верно предположение об отсутствии границ, то у Бога вообще не было никакой свободы выбора начальных условий. Разумеется, у него еще оставалась свобода выбора законов, которым подчиняется Вселенная, но их На самом деле, не так уж много. Существует, возможно, всего одна или несколько полных единых теорий, например, теория гаторатической струны, которые были бы непротиворечивы и допускали существование таких сложных структур, как человеческие существа, способных исследовать законы Вселенной и задавать вопросы о сущности Бога. Даже если, возможно, всего одна единая теория, это просто набор правил и уравнений. Но что вдыхает жизнь в эти уравнения? И создает Вселенную, которую они могли бы описывать? Обычный путь науки – построение математической модели не может привести к ответу на вопрос о том, почему должна существовать Вселенная, которую будут описывать построенная модель. Почему Вселенная идет на всех хлопоты существования? Неужели единая теория так всесильна, что сама является причиной своей реализации? Или ей нужен Создатель? А если нужен, то оказывает ли он еще какое-нибудь воздействие на Вселенную? И кто создал его? Пока большинство ученых слишком заняты развитием новых теорий, описывающих, что есть Вселенная, и им некогда спросить себя, почему она есть – Философы же, чья работа в том и состоит, чтобы задавать вопрос, почему, не могут угнаться за развитием научных теорий. В 18 веке философы считали все человеческое знание, в том числе и науку, полем своей деятельности и занимались обсуждением вопросов типа «было ли у Вселенной начало?». Но расчеты и математический аппарат науки 19 и 20 веков стали слишком сложны для философов и вообще для всех кроме специалистов. философы настолько сузили круг своих запросов что самый известный философ нашего века витгенштейн по этому поводу сказал единственное что еще остается философией это анализ языка какое унижение для философии с ее великими традициями от аристотеля до канта но если мы действительно откроем полную теорию то со временем ее основные принципы станут доступны пониманию каждого, а не только нескольким специалистам. И тогда все мы, философы, ученые и просто обычные люди, сможем принять участие в дискуссии о том, почему так произошло, что существуем мы и существует Вселенная. И если будет найден ответ на такой вопрос, это будет полным триумфом человеческого разума, ибо тогда нам станет понятен замысел. Boga